«Лучше бы вам, Кана, лишнее время в городе-то не оставаться!» Честно предупредил Сатровейш. «Это ж Лориа был, а он мстительный и шебутной!» Наткнулся на непонимающий взгляд Таяны и пояснил поподробнее. «Взгальный он, да дурной, делает, что его левая пятка захочет!» «А захочет она отомстить мне?» Вы и сами понимаете, никто с ним так не поступал раньше-то. Сатравейш, а для вас не опасно ли? Да мы-то что? Деревня серая, все на одно лицо для него. Он меня от внука не отличит, а того от сына старосты. Не хотелось бы, чтобы из-за меня у вас неприятности были. Не будет, зато не волнуйтесь. И все же... «Возьмите на добрую память, Сатра!» В ладони девушки сверкнула одна из жемчужин. Крупная, с ноготь, золотистая. Сатра Вейш шарахнулся так, что чуть с лошади не слетел. «Да что вы, Кана!» «Я понимаю, что это малость!» «Да вы что, Кана! На такое я лошадь купить могу! А то и двух!» «Вот и купите, Сатра Вейш! Не обижайте меня!» Долго уговаривать не пришлось. Сатра хоть и поломался для приличия, но жемчужину принял и спрятал куда-то в штаны поближе к самому ценному. А заодно намекнул, что относительно честный скупщик, поскольку честных скупщиков не бывает вообще, некто Сатра-ревар держит лавку рядом с портом. Там на вывеске как раз три рыбы нарисованы. Спросить каждый покажет. Таяна поблагодарила за совет — Что ж, если жемчуг так дорого стоит, она может продать пару жемчужин, купить себе место на корабле и завтра, край послезавтра, отплыть в другой город, подальше от разлома и от леса. Она была уверена, что ее будут искать такой пинок по самолюбию Шета. В жизни парень того не стерпит. Ну так и не надо, не терпи, женись на другой. А она... Она построит свою жизнь сама, она справится».